Главка пятая. Или вспомним переводы Маршака, которые тем и сильны, что воспроизводят не букву буквой, но юмор юмором, красоту красотой. Всмотримся в переведенное им стихотворение Бёрнса Foray that and they that» «Честная бедность». Подстрочный перевод был такой. Вы видите вон того спесивого щеголя, которого зовут лордом, который шествует так важно и пялит глаза. Хоть сотни благоговеют перед его словом, все же он болван, несмотря ни на что. У маршака эта строфа звучит так. «Вот этот шут — природный лорд. Ему должны мы кланяться. Но пусть он чопорен горд, бревно в бревном останется». Педанты-буквалисты могут сколько угодно кричать, что в подлиннике нет ни бревна, ни шота, ни природного лорда, что переводчик не воспроизвел ни щегольства, ни важной походки, ни взоров, обличаемого автором вельможи, ни благоговения сотен перед каждым словом этого глупого щеголя. Но всякому, кто любит поэзию, ясно, что этот перевод наиточнейший. В нем передана Саркастическая интонация Бёрнса, злоба, которую он питал к меднолобым насельникам. И главное, в переводе воссоздана крылатая афористичность этого издевательского стихотворения Бёрнса. «Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся и тряпьем, и все такое прочее, а между тем дурак и плут, одетый в шелк, и вина пьют». И все такое прочее. И опять-таки, хотя в оригинале нет ни воды, ни тряпья, хотя в переводе «повелительное наклонение» заменено изъявительным, мысли и эмоции подлинненько раскрыты здесь с максимальной точностью, равно как и вся система поэтических образов. Подсрочный текст таков. Что из того, что у нас на обед скудная пища, что наша одежда из серой дерюги, Отдайте дуракам их шелка и подлецам их вино. Человек есть человек, несмотря ни на что. Одним из высших достижений Маршака представляется мне его перевод песни Бёрдса «Начлег в пути». В подлиннике песня называется «The less that made the Bed to me» «Девушка, что послала мне постель». Сюжет рискованный словно на то и рассчитанное, чтобы привести в бешенство ханжей-моралистов. Это откровенный, без всяких умолчаний, рассказ о ночном сближении молодого прохожего с незнакомой девушкой, которая приветила его. В каждом слове ничем не стесненная юная страсть. Но в этой страсти столько чистой человечности и нежной любви, столько благоговейного восхищения девушкой, что... Нужно быть пошляком, чтобы увидеть здесь хотя бы тень непристойности. В начале отношения пешехода и девушки очень церемонны и чинны. Я низко поклонился ей, той, что спасла меня в метель. Учтиво поклонился ей и попросил послать постель. Здесь ни одного отступления от подлинника. Даже повторная строка о поклоне воспроизводится почти слово в слово. Дальше подлинник читается так. «Она послала мне большую и широкую постель. Белыми руками она разгладила ее. Она приложила чашу с вином к своим алым губам и отпила. А теперь, молодой человек, спокойной ночи». Маршак выбросил слова «молодой человек». По-русски это словосочетание имеет иронические вульгарный характер. «Эй, ты, молодой человек!» И хотя в подлиннике сказано, что кровать была широкая, очевидно, двуспальная, придал ей от тебя эпитет скромный, чтобы выдержать тон целомудрия, который окрашивает собой всю песню. Она тончайшим полотном заслала скромную кровать и, угостив меня вином, мне пожелала сладко спать. В подлиннике нет тончайшего полотна. Оно появляется лишь в предпоследней строфе, зато поступки девушки в переводе переданы в строгой последовательности, пусть другими словами, чем в подлиннике. Далее знаменитое место, воспроизведенное с большой поэтической смелостью. А грудь ее была кругла, казалось, ранняя зима своим дыханием намела два этих маленьких холма. У Бёрнса нет ранней зимы, но этот эпитет так гармонирует с юностью девушки, что воспринимается как Бёрнсовские. И можно ли придираться к тому, что у Бёрнса 14 строк, а у Маршака их 15, и что строки «И вся она была чиста, как эта горная метель» принадлежат Маршаку, а не Бернсу, равно как и другое двустишее. Мелькают дни, идут года, цветы цветут, метет метель. Общий тон подлинника, благородный, кристаллические, прозрачный и ясный, передан вполне. Русский читатель Маршаковского «Ночлега в пути» получает от этих дерзновенных и светлых стихов тоже впечатление, что и шотландец или англичанин от подлинника. Иному буквалисту покажется недопустимой вольностью дважды введенное переводчиком сравнение локонов девушки с хмелем, в то время как у Бёрнса сказано, что «кудри ее вились золотыми кольцами». Маршак ничего не говорит в переводе о том, что зубы девушки были словно из слоновой кости, а тело как будто из мрамора, что у нее были алые губы и белые руки. По-русски это звучало бы стертым шаблоном. Маршак устранил изысканную метафору. Ее щеки были как лилия, погруженная в красное вино. По-русски эта метафора прозвучала бы вычурно и нарушила бы драгоценную простоту всей поэмы. Такое своеволие в обращении с подлинником может показаться чрезмерным, но маршак-паэт, и ради того, чтобы стихотворение в его переводе звучало той же музыкой, какой звучит оно в подлиннике, он имел право пожертвовать десятками второстепенных деталей. В стихотворении Бёрнса замечателен шестикратный рефрен «девушка, что послала мне постель. У маршака этих рефренов четыре, и все же я считаю перевод идеальным. Достоинство его именно в том, что он воссоздает не отдельные строки Бернса, но его самого, его стиль, его пафос и юмор, самую суть его личности, его душевного склада. Другие переводчики не видели многоликости Бёрнса, не замечали, что этот поэт-земледелец владеет самыми разнообразными жанрами, разнообразными стиле, стилями. Это впервые увидел Маршак. Бёрнс воссоздан им именно как всеобъемлющий гений с богатейшей клавиатурой души. Его Бёрнс не только идиллический пахарь, не только сладостный песнопевец влюблённости, не только апостол свободы всемирного братства и мира, но и то и другой и третий, вдобавок ко всему юморист, хохот которого, то озорной, то благодушный, то гневный, слышится и в «Веселых нищих», и в теме о шентре, и в поэме «Святая ярмарка», где дано столько звонких затрещин ханжам и церковникам. Только благодаря Машаку мы увидели, как легко этот здоровый, воистину шекспировский хохот сменился у Бёрнса героическим пафосом, величавыми и гордыми гимнами во славу прекрасной Шотландии. И оказалось, какой-то вздор, будто Бёрнс был серый мужичок-простачок, сочинитель самоделковых топорных стихов, каким представляли его переводчики старого времени. Напротив, он предстал перед нами как один из самых изощренных стилистов, человек тонкого безупречного вкуса, замечательный виртуоз поэтической формы. Все это удалось Маршаку от того, что он и сам многостильный художник, блистательно работавший в нескольких жанрах, казалось бы, несовместимых друг с другом, и при искуснейший шлифовальщик стиха, замечательный словесных дел мастер, повелитель самых неподатливых рифм, ритмов и рифм. Конечно, Никакое мастерство не помогло бы ему создать столько чудесных переводов, если бы он не был поэт. «Такая гибкость и счастливая находчивость, — говорит Александр Твардовский, — при воспроизведении средствами русского языка, поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется, конечно, не тем, что Маршак — искусный переводчик-виртуоз. В поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом, а тем, что он настоящий поэт» обладающие полной мерой живого творческого отношения к родному слову. И все же к этому нельзя не прибавить, что литературная техника тоже играет здесь немалую роль. Маршак – поэт, а того-то в лучших маршаковских переводах из Бёрнса не чувствуется ничего переводческого. Этого никогда не могло бы случиться, если бы, отказавшись от своих творческих методов, Маршак погнался за буквальной точностью. Весь его перевод оказался злостным искажением великого подлинника, как это произошло со стихотворениями Шелли, когда их вздумала перевести на русский язык кропотливая буквалистка Меркуриева. через 30 лет после переводов Константина Бальмонта, о которых у нас была речь в предыдущей главе.